глава 31 Адам оставил машину возле Уэйса и прошел два квартала до офиса Элейн. через окно он увидел что она сидит за столом. ему повезло она была одна. В витрину украшали фотографии домов выставленных на продажу. Когда Адам повернулся к двери, Его привлекла аэрофотосъемка «Ремембе Хауса», и он изучил ее. «Хорошая фотография», — подумал он. На снимке были запечатлены дом, океан, отмель, пляж, скала, рыбачья лодка. Все изображено с удивительной четкостью. На карточке, прикрепленной к фото, было написано «Ремембе Хаус», продается. Ничего подобного, — подумал он. Когда открылась дверь, Элейн подняла глаза и, отбросив стул, поспешила в приемную. «Адам, какой приятный сюрприз!» Она легко поцеловала его. Он прошел за ней в кабинет и уселся в удобное кресло. «Эй, «Чего ты пытаешься добиться, продавая мой дом прямо из-под меня?» Элейн подняла брови. «Я не знала, что ты его покупаешь». «Давай назовем это определением «может быть». Я просто еще не говорил тебе. Менли он нравится, но я не хочу торопить ее с принятием окончательного решения. У нас ведь отсрочка до сентября, правда?» «Да, я была уверена, что вы захотите этот дом». «Тогда зачем эта картина в окне?» Она засмеялась. «Это приманка. Люди спрашивают, и я говорю, что сделка отсрочена, и уговариваю их выбрать что-нибудь еще». «Ты всегда была выдумщицей». «Приходилось. Бедная мама никогда долго не держалась на работе». Она всегда с кем-нибудь ругалась, и ее увольняли. Глаза Адама смягчились. «Тебе нелегко было расти, Лейн. Мне не хочется говорить тебе слишком много комплиментов, но приходится сказать, что ты всегда потрясающе выглядела в те времена». Лейн скорчила рожицу. «Ты просто становишься добреньким». «Нет, в самом деле...» — тихо сказал Адам. — Может быть, перестаю быть таким тупым. Не помню, благодарил ли я тебя за то, какой потрясающей ты была, когда я приезжал сюда в прошлом году. После гибели Бобби и разъезда с Менли ты был в очень плохом состоянии. Я была рада, что оказалась рядом». «Я хочу попросить тебя еще немного помочь». «Что-то случилось?» — быстро спросила она. «Нет. Просто мне придется ездить в Нью-Йорк чаще, чем я думал. Мне совсем не нравится так часто оставлять мэнли одну. Мне кажется, что у нее было больше проявлений посттравматического синдрома, чем она говорит. Думаю, она полагает, что справится сама». И, возможно, так и будет. Если эми будет оставаться, это поможет? Мэнли этого не хочет. Я подумал, что вечерами, когда меня нет, эми могла бы оставаться с Ханной, а ты — одна или вместе с Джоном, могла бы приглашать Мэнли на обед. Когда я дома, нам лучше проводить время вдвоем. Мы еще... «Пожалуй, это все». «Адам, в чем дело?» «Ни в чем». Элейн была достаточно умна, чтобы не настаивать. Вместо этого она предложила «Дай мне знать, когда снова поедешь в Нью-Йорк». «Завтра днем». «Я позвоню попозже, приглашу вас обоих пообедать завтра, потом настаю, чтобы Мэнли пришла одна». И я буду настаивать, — улыбнулся Адам. — Это хорошо. Кстати, я завтракал с Ковием. Глаза Олейн широко раскрылись. И что? Ничего, о чем я могу сейчас говорить. Привилегия пары, адвокат-клиент. Я всегда оказываюсь ни при чем, — вздохнула она. О, я вспомнила. Большие новости. Отметь в своем календаре субботу после Дня Благодарения. Мы с Джоном женимся. Потрясающе! Когда вы решили? Вчера. У нас было барбекю, и приходил Скотт Ковий. Он рассказал Эми о своей мачехе, и позже Эми сказала отцу, что она счастлива за нас. Джон позвонил мне ночью. Это Скотт произвел перемену в настроении Эми. — Ты все время твердишь, что Кови — прекрасный парень, — Адам встал. — Проводи меня. В приемной он обнял ее за плечи одной рукой. — Будет ли Джон беситься, если я стану прибегать к тебе со своими проблемами, когда вы поженитесь? — Конечно, нет. — У дверей? Он крепко обнял ее и поцеловал в щеку. «Раньше это у тебя получалось лучше», — засмеялась Элейн. Резким движением она повернула к себе его лицо и прижалась губами к его рту. Адам отступил и покачал головой. «Это называется долговременной памятью, Лейн».